Третье. Кабинет директора института представлял собой продолговатую комнату, но без того обилия света и солнца, которое было на четвертом этаже. Света и солнца было здесь мало не из-за недостатка окон, а потому что все они наполовину были закрыты двойными шторами из белого шелкового полотна и темно шоколадной узорчатой тяжелой ткани. Марину это всегда раздражало когда люди неразумно ограничивают доступ воздуха и света. Однажды она посоветовала директору раздвигать шторы до конца карнизов, но Водомеров сказал, что у него часто болит голова, и яркий свет ему мешает. Тут же он добавил, что любит электрический свет под абажуром, который успокаивает его и сосредоточивает внимание. С тех пор Марина, бывая в этом кабинете, всякий раз с трудом сдерживалась, чтобы не подойти к окнам, И не раздвинуть шторы. Центральное место в кабинете директора занимал письменный стол. Он был раза в два шире и длиннее тех столов, которые обычно стоят в кабинетах управляющих, директоров, начальников, заведующих. Кроме бумаг и книг на столе на специальных металлических подставках лежали кусок торфа в целлофане и кусок соснового дерева. стеклом в аккуратном ящичке, разделенном на квадраты, Хранились образцы семян льна, ржи, пшеницы. Рядом с письменным прибором стояла модель смолоперегонной установки. Практически все это директору было не нужно. Предмет загромождали стол. Но ни предшественники Водомерова, ни он сам не трогали их, очевидно, потому что они напоминали о назначении учреждения, расположенного в этих стенах. Второй стол, длинный, на точенных ножках, стоял ближе к стене. Он был накрыт зеленым сукном. На нем стояли два кувшина с водой и три пепельницы. За этим столом проходили заседания. В углу поблескивал неклерованными ручками сейф. По размерам комнаты и вещей, находившихся в ней, было мало. Это два кабинета напинал скорее зал или аудиторию. Водомеров и великанов поднялись навстречу Марине. По легкому смущению на их лицах она поняла, что они говорили о ней. Неужели, Соня? — рассказала обо всем отцу, — промикнула в голове у Марины. Директор института Водомеров, пристукнув каблуками сапог, наклонил крупную седую голову и крепко пожал Марине руку. — Ну, вот и хорошо, что вы сами пришли, — проговорил он чуть хрипловатым голосом. Водомеров, как обычно, был одет в китель и брюки-галифе защитного цвета. Он ходил в полувоянном костюме и зимой, и летом, и никто в институте не видел его одетым иначе. Водомеров любил все военное. Вместо пальто носил шинель, не признавал шляпы, и кепок, ходил в фуражке. Он всегда был тщательно выбрит, туго затянут широким офицерским ремнем, и, если встречал кого-либо из знакомых на улице, то приветствовал непременно по-военному, прикладывая руку к козырьку. «Вы придете ко мне в 20.00, или заседание стоит в 17.30», — любил он говорить, подражая военному. Когда к ним обращались с той или иной просьбой, и он изъявлял желание удовлетворить ее, то говорил, «Хорошо, я дам команду». Люди, общавшиеся с Водомеровым, были убеждены, что в прошлом он был человеком военным, потому что в больших чинах. На самом деле Водомеров никогда в армии не служил. В молодость его не призвали, потому что он учился в планово-экономическом вузе, а потом находился на таких должностях, которые бронировались. Вероятно, Водомеров был человеком, как говорят, с военной косточкой. Ему, например, казалось, что если бы пошире внедрить в работу учреждений и предприятий военные порядки, дело двигалось бы лучше и четче, а его самого меньше бы критиковали за упущение и недостатки. После того, как Марина поздоровалась с Водомеровым, она направилась к Захару Николаевичу, который с стремительной легкой походкой худощавого человека, не обремененного лишним весом, торопился к ней навстречу. Великанову уже было за шестьдесят. Сухой костистый лицо его и длинные шеи были в морщинах, рыжеватые баки, победоносно торчавшие на щеках, подернулись сединой, но в его сукощавой фигуре, светло-коричневом костюме и поблескивавшем пенсне, было что-то молодое и задорное. Не доходя до Марины двух-трех шагов, профессор Великанов остановился, склонился в поклоне и протянул руку. Все это он проделал изящно, и в каждом его движении чувствовал, что хотя он и полный уважения к Марине, но при всем при этом он профессор, тут всему дело у голова, и ей пока еще лишь кандидату наук об этом забывать не следует. «Как здоровье, как самочувствие, Марина Матвеевна!» Щуря под стеклами пенсне свои чуть выпуклые глаза, осведомился великанов таким тоном, в котором должностное внимание к младшему почину и просто человеческий интерес были в равных дозах. — Прошу, Марину Матвеевна, присаживаться! — в свою очередь произнес Водомеров. — Благодарю вас, Захар Николаевич, благодарю, Илья Петрович! — проходя к огромному директорскому столу, сказала Марина, испытывая неловкость от преувеличенного внимания к себе со стороны руководителя института. «Эх, Соня, Соня! Зачем же она поспешила рассказать обо всем отцу?» — с сожалением подумала Марина. Стараясь опередить и директора, и профессора, и взять инициативу разговора в свои руки, чтобы они не стали сразу задавать вопросы о происшедшем, Марина заговорила первой. «Я пришла, Илья Петрович, к вам и к Захару Николаевичу по неотложному делу. Сроки для посылки комплексной экспедиции в Улуюли истекают» а ее научный руководитель еще не назначен. Водомеров и Великанов переглянулись, и Марина поняла, что от нее ждали каких других слов. — А каковы ваши предложения, Марина Матвеевна? — боском спросил Великанов. — Вам известно об этих предложениях, Захар Николаевич? — Но вы же знаете, Марина Матвеевна, мою точку зрения, — сказал Великанов, и по раздражительности, которая прорвалась в его голосе, Можно было понять, каких слов не договорил профессор. Знаете, все-таки настаиваете на своем. — А что за предложение? — Водомиров взглянул на Великанова, а затем перевел взгляд на Марину. — Я уже вам как-то говорил. — Илья Петрович, что Марина Матвеевна проест руководителем экспедиции ее, — сказал профессор, круто обрубив фразу на слове "ее". Директор побарабанил толстыми короткими пальцами по столу, и произнес с опаской, взглянув на великано. А, может быть, в этом есть смысл, Захар Николаевич? — Скоро на пленуме обкома будет служиться отчет притаежного райкома. — Я заранее убежден, что у нас будут критиковать за неунимание к лесному хозяйству в Юлья. Нам надо обязательно отправить экспедицию до пленума. Это будет большой козырь в наших руках. — Какой ведомственный подход, — подумала Марина, но ничего не сказала. Надеюсь, что директор поможет переубедить великана — Критика критикой, Илья Петрович, — раздражаясь, заговорил Великанов, — но оставлять важнейшие секторы института без руководителя, извините, я не могу. — Всего лишь на три месяца, максимум на пять, с пользой для сектора, — пыталась убедить его Марина. Великанов замахал рукой, затряс баками, Водомеров, видя, что профессор не отступит от своего мнения, сказал. — В ближайшие два дня, Марина Матвевна, мы непременно решим этот вопрос. — Экспедицию, Захар Николаевич, — он посмотрел на профессора, — не следует задерживать. — Я дам сегодня команду, чтобы часть имущества и кое-кого из сотрудников отправить в Притаежное с ближайшим проходом. Я полагаю, что это вполне целесообразно. — На крайний случай руководитель может вылететь самолетом и даже опередить экспедицию, — сказал Великанов. Наступило молчание. Теперь нужно было приступать к тому, что Марина считала не менее неотложным, к делу Григория. Но вдруг в эту решающую минуту она почувствовала, что все слова, которые она приготовила, чтобы начать разговор о нем, вылетели у нее из памяти. — У меня есть еще один вопрос, Илья Петрович, — начала Марина краснее. — Может быть, этот вопрос покажется вам, Захару Николаевичу, очень личным, но все-таки я хотела бы... Каждое слово Марина произносила со страшным напряжением. Она не знала, как говорить дальше, и вдруг Водомиров пришел ей на помощь. — Я уже в курсе этого события. Марина Матвеевна и Захар Николаевич тоже. Марина посмотрела на директора и взгляд ее спрашивал. — Откуда вы знаете? Кто мог рассказать вам о том, что происходит у меня в душе? — Мной получено заявление от товарища Бенедиктина. — Внушительно, — сказал Водомеров, и в глазах его промелькнула усмешка превосходства. — Уж не такой, мол, Марина Матвеевна, у вас директор растяпа, чтобы не знать, как живут его подчиненные. — Заявление? — И о чем же он заявляет? — с изумлением спросила Марина. — Прочтите. Водомеров раскрыл папку и подал Марине лист бумаги, исписанный крупным почерком Григория. — Директору института И.П. Водомерову? — заместителю директора по научной части профессору З.Н. Великанову. Дорогой Илья Петрович. Дорогой Захар Николаевич. Зная, как вы загружены ответственной работой по руководству, сложным и многообразным хозяйством института, тем не менее, я вынужден жизненными обстоятельствами отрывать вас от непосредственной государственной работы и просить вашего внимания к моей скромной особе. Как вам известно, в последнем выпуске ученых записок опубликованы фрагменты из моей многолетней работы. Частично эта работа, особенно в последнее время, готовилась параллельно с докторской диссертацией кандидата наук М.М. Строговой. Будучи мужем и женой, их к тому же не один год, мы часто беседовали на темы, связанные с нашими научными исследованиями. Так как наши специальности в некоторых плоскостях смыкаются, то эти беседы были особенно плодотворными. Я должен признать, что М.М. Строгова, как ботаника, большой знаток своего дела, во многом помогла мне, так иначе натолкнув на некоторые важные мысли. Думаю, что и мои высказывания не были для нее бесполезными. И, опираясь на эту совместную работу, я счел для себя возможным использовать в своей статье несколько положений, которые подвергались в наших совместных беседах обсуждению. Разумеется, я не допустил бы этого, если бы знал, что М.М. Строгова намерена включить эти положения в окончательный вариант своей докторской диссертации. Я признаю, что я допустил ошибку, предварительно не осведомившись по этому вопросу у М.М. Строговой, но однако же я никогда не полагал, что мой поступок, имеющий под собой определенные моральные основания, вызовет со стороны М.М. Строговой такую реакцию. М.М. Строгова порвала со мной супружеские взаимоотношения... И известным образом дала мне понять, что намерена поставить вопрос относительно меня в общественном и служебном порядке. Как член партии я вынужден прежде всего дать позиции, занятой Эмом строгой политическую оценку. Я считаю ее поведение недостойным советского ученого. Ее собственнический эгоистический подход к делу в данном случае находится в кричащем противоречии с установкой нашей партии на развитие коллективных форм научной работы. Если бы наши крупнейшие ученые, руководящие целыми коллективами научных работников, были столь щепетильны в отношении своего опыта и своих мыслей, то, естественно, в науке не было бы роста молодых кадров, и исчезла всякое всякая преемственность. Я прошу руководство института разъяснить М.М. Строговой, что она стоит на идейно-порочных позициях, что строительство коммунизма не может быть осуществлено, если каждый работник закупорится в личной скорлупе, что в настоящее время борьба с собственнической психологией перешла из области материальной. Экономический капитализм у нас давно уже разбит в область духовную, это во-первых. Во-вторых, поскольку... Я не отрицаю некоторые свои вины перед Эммом Строговой. Я прошу руководства института обязать редакцию ученых записок опубликовать в очередном выпуске записок такие строки. В редакцию ученых записок. В моей статье, опубликованной в предыдущем выпуске ученых записок, по моей вине выпала сноска следующего содержания. Отдельные примеры и положения этой статьи возникли в результате совместной работы автора с кандидатом биологических наук Эммом Строговой. Считаю, что публикация этого письма исправляю допущенную ошибку Г.В. Бенедиктин. дорогие Илья Петрович Захар Николаевич, заканчивая свое вероятно довольно сумбурное письмо, я прошу вас по человеческим понятиям. Конечно, в науке я сделал еще мало, но разве вам неизвестно, что свыше пяти лет я занимался другим видом научной деятельности, учил на фронте уму разуму некоторых наземных охотников до чужого добра? На протяжении последнего времени... Я встречал с стороны руководителей института и особенностей, с стороны профессора Захара Николаевича Великанова поддержку и трогательное внимание. И теперь, в минуты горестных осложнений в моей жизни, я осмеливаюсь рассчитывать на тоже великодушие и заинтересованность. С глубоким уважением, Га Бенедиктин. Марине было противно и отвратительно читать заявление. Ей хотелось разрыдаться от обиды, гнева, от сознания, что... Столько хорошего, светлого она отдала этому более чем ничтожному человеку, но Марина сдержался. Чтобы справиться с своим состоянием, она приблизила заявление Венедиктина к лицу и сделала вид, что перечитывает его. И как только она подумала, что отныне Венедиктин не только чужой человек, а враг ей, способный на любую гнусность и пакость, что обижаться на него наивно и глупо, что с врагом надо бороться, Не щадя сил, она почувствовала, что к ней возвращаются спокойствие и ясность мысли. Марина положила листок бумаги на стол, подняла голову и взглянула на Водомирова и великану. Они с напряжением ждали, что она скажет. Марина молчала, стараясь догадаться, что думают они по поводу этого заявления, но лица руководителей института были непроницаемы. «Ну и как, Марина Матвеевна, вы смотрите на этот документ, товарища Бенедиктина?» Не выдержав молчания, спросил Водомиров. По той серьезности и тщательности, с какой директор произнес эту фразу, Марина сообразила, что заявление Бенедиктина убедило Водомирова. Она перевела взгляд на великана. Профессор сидел, выпрямившись, со строгим видом, будто принимал экзамен, и Марина поняла, что он осуждает ее. — Как я смотрю на этот документ, Илья Петрович? — Я скажу. У меня есть о нем мнение горячо, — заговорила Марина, но сразу же спохватилась, стала говорить спокойнее. — Я думаю так, Илья Петрович Захар Николаевич. Если с этого, как вы говорите, документа склопнуть по золоту, вроде рассуждения о коммунизме, то мне восстанутся ложь и подхалимство. Профессор Великанов от этих слов даже слегка подскочил. «Марина Матвеевна, ну к чему такие слова?» — воскликнул он, пожимаясь сутулыми плечами. «Марина Матвеевна все еще ожесточена, как бы отвечая Великанову», — заметил Водомеров. «Вы ошибаетесь, Илья Петрович», — спокойно сказала Марина, чувствуя в себе решимость ни в чем не уступать Водомерову и Великанову. Марина всегда считала себя, и это было так на самом деле, человеком мягким, уступчивым, сговорчивым и порой до наивности доверчивым. Но она знала в себе и другую черту — неподкупность своей совести. Она могла делать уступки и быть сговорчивой лишь до известного предела. Как только она чувствовала, что ее мягкосердечие начинает задевать ее совесть, она обретала твердость и становилась неумолимой. Об этом ее качестве знали немногие, так как оно проявлялось лишь в сложных обстоятельствах жизни. А я думаю, Марину Ватвеевна, что не ошибаюсь. «Я сам человек женатый, и не раз мы с женой ссорились, собирались разводиться, а потом жалели об этом. Жизнь ей, жизнь, а женщины, скажу я вам, народится неуживчивой и сварливый, с грубоватым прямодушием заключил Водомеров. «Я должен заметить, что моим представлениям Григорий Владимирович человек деликатный и чудесного характера», — начала Великанов, но Марина не выдержала и перебила его. «Помилуйте, Захар Николаевич» кажется, вместе с Ильёй Петровичем решили мирить меня с Бенедиктином. Наш долг предостеречь младшего товарища от ошибки, внушительно произнес Водомеров, погладив себя по ёжику волос. — По-моему, напрасно из за это, Илья Петрович. — Вы что же считаете, что Бенедиктин не прав в отстанке вашего поступка? Водомерова задел резкий тон Марины, глаза его расширились, в них вспыхнул неприятный злобный огонёк. «А вы, Илья Петрович, считаете его правом? Объясните, я не понимаю его правоты». «Знаете что, Марина Матвеевна, вы не уподобляйтесь, извините, простой бабе. Вам это не пристало? Вы человек подхованный, вам ни к чему озыпали грамоты читать, все больше сердя сказал Водомеров и поворванил пальцами посту. Напрасно, Илья Петрович, вы негодуете. Я вам искренне говорю, не вижу своей вины». «Бенедиктин правильно вам на нее указывает. Вы посмотрите, в какую эпоху мы живем. Мы строим основы коммунизма. Разве достойно в такое время крупному и к тому же весьма одаренному научному работнику мерочиться?» Водомеров разволновался. Он тяжело дышал и не смог говорить дальше. Но Марина не успела произнести одного слова, как сговорил Великанов. «Послушайте, Марина Матвеевна, старого волка» съевшего на научном поприще и свои искусственные зубы, — великан усмехнулся, — всю жизнь я работаю с молодыми учеными. Вы знаете, что многие из них, моих учеников сами, доктора наук, разве в их успехах и трудах мало моих усилий? Что было бы, если бы я не делал этого или делая претендовал быть соавтором в диссертациях и других научных трудах, и потому глубоко прав, Илья Петрович, — «Позвольте все-таки прежде высказаться мне до конца», — перебивая помощившегося Великанова, проговорила Марина. У школы на то пошло, то вы, Илья Петрович, и вы, Захар Николаевич, взялись рассуждать, выслушав только одну сторону, но ведь у меня ко второй стороны есть также и факты, и доводы». «Говорите, пожалуйста, но только мне все ясно», — Косясна домерова, с недовольной гримасой на лице сказал Великанов. Водомеров покорно наклонил голову и этим жестом заменил слова. — Что ж, говорите, если уж вам так хочется. Будем слушать. — Прежде у меня несколько вопросов к вам, — начала Марина. Но Великанов поднял руку. — Извините, вы обещали факты и доводы. Не беспокойтесь. В моих вопросах и факты, и доводы. — Во-первых, вы сказали, Захар Николаевич, что отдавали молодым ученым и мысли, и наблюдения, и никогда не претендовали быть соавтором их работ. — Но скажите, кто-нибудь из ваших учеников позволил себе брать ваши мысли и наблюдения в вашем письменном столе и выдавать это за свое? — Но разрешите вам заметить, Марина Матвеевна, что никто из моих учеников не жил в моем доме, и я никому из них не приходился мужем, и никто из них не был мне женой, — с саркастической улыбкой, с проговоркой выплел великанов. Водомиров метнул взгляд на Марину, еще ниже опустил голову. Выставив, как на показ свои полуседые волосы, стриженный подъежик, в том-то и сложность моего положения, что я была женой. Но сейчас я скажу о другом. У меня есть еще один вопрос. Бенедиктин в заявлении упрекает меня в переоценке своего научного творчества и ссылается при этом на коллективные формы работы в науке. Я чувствую, что и вы, Захар Николаевич, и вы, Илья Петрович, разделяете его точку зрения. У меня к вам такой вопрос. Разве коллективизм в научной работе умаляет индивидуальное качество работника? По-моему, коллективизм как раз направлен на то, чтобы развить способности каждого до конца. Коллективизм существует вовсе не для тех, кто по своей неспособности или ленности ничего не делает и скрывает это под маркой коллективизма. Так или не так, Илья Петрович? Ну же не знаю, так или не так. Вы удались в теоретические дебри, сказал совсем помрачнее Фудомиров. Извините. Я не согласна с вами. Это не теоретические дебри, а дело нашей жизни. Вы упомянули о коммунизме. Мне кажется, что строительство коммунизма ⁇ это не только первоклассные фабрики, заводы, МТС, институты. Коммунизм строится и в такой сложной сфере человеческой жизни, как морально-этическая сфера. И, на мой взгляд, чем быстрее наше общество будет двигаться к своей главной цели, тем острее и значительнее будут становиться вопросы морально-этического характера. Я так думаю. — Вы опытный пропагандист, Марина Матвеевна. — Я не подозревал вас этого таланта, — недобро усмехнулся Великанов. Авдомеров опять из-под лобья бросил на Марину короткий, как удар в взгляд. Будь кто-нибудь другой на месте Марины, это едкое замечание профессора могло бы вызвать вспышку негодования или даже поток оскорбительных слов. Но душа Марины была защищена от подобных колючек той бескорыстной доброжелательностью к людям, той терпимостью к скверным качествам и характеров, которые бывают лишь у матерей, когда они Не раздражаясь, не переставая любить, преодолевают капризы своих детей наконец, исправляют их. В ответ на слова Великанова Марина засмеялась тихим, кротким смехом, будто профессор сказал ей не кокость, а какую-то веселую банальность. И звонким, чистым голосом, который чистый звонок был, потому что он был искренен, ответила, — вот уж спасибо вам, Захар Николаевич, вы единственный признали меня политиком. А то ведь я в своем семействе среди братьев, как белая ворон, Беспартийная, неактивная всегда. Диалектика давала мне с большим трудом. Тихий и добрый смех Марины, и в особенности ее слова, сказанные с откровенностью человека, который не боится признать свою слабость или недостаток, не боится потому, что ему не нужно рисоваться или позировать, он и без этого богат душой, задели. И великанова, и водомерова. И профессор, и директор не обладали таким щедрым простодушием, и оно не только удивило их, но и покорило. Великанов сконфузился, за свой тон принялся ожесточенно причёсывать пышные баки расчёской, отделанной серебряным ободком. Водомеров поднял голову, и полное мясистое лицо его вдруг похорошало. — А уж насчёт беспартийности вы и не говорите, Марина Матвеевна. Никто не верит? «Вам давно пора в партию?» — с улыбкой сказал он. И Марина только сейчас заметила, что улыбка очень красят его, смягчает жестковатое выражение лица. «Как диссертацию, Илья Петрович, защищу?» «Тогда подумаю, нельзя идти в партию с неоконченным делом?» «Ну, быть посему, уж совсем весело», — сказал Водомеров. Великанов молчал, он глухо и деланно покашливал, но Марина знала, что и он недоволен своим поведением. Рад заговорить с ней другим тоном и не делает этого лишь потому, что не может преодолеть своего упрямства. «И что же, Марина Матвеевна, с Бенедиктином навсегда?» — наконец спросил Великанов. «Да, Захар Николаевич, навсегда», — твердо ответила Марина. «А Григорий Владимирович был у меня утром, — помолчав сказал Великанов, — и у меня был, — ставил Водомеров, — потрясен». «Придавлен и рассчитывает на ваше благоразумие», — продолжал Эльканов. «Это его любимое словечко — благоразумие», — усмехнулась Марина. «Я убежден, что благоразумие не покинет Марину Матвеевну, ведь так?» — серьезно спросил Водомеров. «Конечно, Илья Петрович», — согласилась Марина. «Впрочем, я не знаю, что вы понимаете под благоразумием», — добавила она. «Ах, Марина Матвеевна!» Вдруг по Побабьев всплеснул руками Водомеров, и это выглядело так смешно, что она не сдержала улыбки. Я буду откровенен с вами. По долгу руководителей нам приходится заботиться о многом я благоразумие сотрудников, и выполнение выполнении плана научных работ, и я добром имени нашего учреждения. Водомеров замялся, помолчал и, вздохнув, продолжал. Скажу прямо, если вы не примиритесь с Бенедиктином. Пойдет проработка нашего института по всем инстанциям, от райкома до обкома. А осенью прогремим мы по всем партийным конференциям. Померут нас по такому случаю и на районной конференции, и на городской, и на областной. Ведь Григорий Владимирович не едово, и он член нашего парткома, заслуженный фронтовик, в его научной судьбе мы заинтересованы, как ни в чьей другой. Такие люди нужны нашему институту чтобы прийти на смену нам, старикам, — ставил Великанов. — Безусловно. В конечном счете будущий института в руках научной молодежи Бенедиктину пока не хватает научного багажа. Он спешит приобрести его и в он видит свою главную задачу, — продолжал Водомеров. — И если вы помогли ему в этом, то честь и вам, — опять вставил Великанов. — Да, да, честь и хвала энергично, — подхватил Водомеров. — И поймите, что наш институт и без того много упрекают, он не отстает от запросов жизни, от роста области, мало двигает крупных проблем, медленно воспитывает новые кадры. И вдруг еще такой факт, прям-таки аморального характера. Да с же за такой факт шкуру снимут. Последнюю фразу Водомеров закончил глухо, на самых низких нотах, и на мясистом лице его было страдание. Но страдание-то не вызвало у Марины сочувствия. Она впервые поняла то, что раньше не замечала. Водомеров боится критики. Все его старания примирить ее с мужем подсказаны желанием уберечь себя от новых хлопот и беспокойств. Что же касается Великанова, то он обворожен Бенедиктином и до поры до времени не хочет думать о нем иначе, чем думает. Марине так это все стало ясно, что весь разговор показался ей бесцельным. Упрашивают и уламывают меня, как строптивую невесту, — подумала Марина, ощущая острое чувство неприязни к Водомерову и Великанову. — Уехать надо, чтобы не видеть и не слышать их, — принеслось у нее в голове. — У нас в институте до сих пор, Марина Матвеевна, на бытовом фронте, так сказать, было все в порядке, — помолчав, продолжал Водомеров. Марина поняла, что директор способен говорить на эту тему еще битый час. У нее не было никакого желания больше слушать ее, и, прервав Фудомерова, она сказала, «Как я поступлю дальше, Илья Петрович? Я право затрудняюсь предположить, но было бы хорошо и для меня, лично и для коллектива и института в целом, если бы вы, Захар Николаевич, разрешили мне уехать в экспедицию». Там, вдали от города института, я могла подумать не спеша и о себе, и о других. Марине было противно произносить фамилию Бенедиктина, и она избежала этого. «Думаю, что и вам спокойней было бы, Илья Петрович. Живя тут в такое время, я на самом деле буду возбуждать у некоторых излишний нездоровый интерес». Марина хитрила. Но хитрила не потому, что боялась того, чего боялся Водомеров. Ей хотелось в экспедицию. Водомеров оживился, приподнялся в кресле и взглянул на профессора. Марина догадалась, что директор согласен отпустить ее. Это по каким-то соображениям его вполне устраивало, но от великанов... Старик не любит менять своих решений, даже тогда, когда это целесообразно. Думаю, Илья Петрович Захар Николаевич, что я могла бы находиться в экспедиции не все время, а лишь в период разворота работы сказала Марина, больше ли великанова. Водомир опять взглянул на профессора и побарабанил пальцами по столу. А ведь это, пожалуй, приемлемый вариант. Луюльская экспедиция имеет для нас большое значение, и на плену мебкома у нас будет что сказать? Экспедиция отправлена, возглавляет ее один из ведущих работников института, как Захар Николаевич. Марина затаила дыхание. Она думала, что Великанов вспылит, закричит ломким голосом подростка, но этого не произошло. Великанов в упор посмотрел на Марину и сухо официальным тоном сказал. — Я согласен, но учтите, ответственность за текущую работу с вас не снимается. — Это в том смысле, что вы должны обеспечить нормальную работу за период вашего отсутствия, — уточнил Владимир. Это, само собой разумеется, — согласилась Марина. — Ну, вот и чудесно. Довольно общим согласием, весело, — сказал Водомеров, — поезжайте, Марина Ватерна, поезжайте. Я уверен, что в тайге, как говорится, на вольном ветерке, вся блажь из вашей головы улетучится. Еще как будете жить с Бенедиктином, люди станут завидовать. С доброй улыбкой воскликнул великанов. Глядя на сиявшего от улыбки Водомерова и на повеселевшего великанова, Марина думала, — и откуда у них такое благодушие? — За бабьи капризы, что ли, мой поступок принимают? — Ну, тем хуже для них. Марина захотела скорее уйти отсюда. — Приказ не задержится, Илья Петрович, — спросила она. — Сейчас же дам команду. Марина поднялась, попрощалась и заспешила к себе на четвертый этаж.